251. Май 5. -е. Мы живем в материи. Мы должны подчиняться ее законам, иначе она подчинит нас. Победа заключается в подчинении закону, то есть в дисциплине. Дисциплина есть подчинение закону. Также и психика имеет свои законы. Они нерушимы, то есть их можно нарушать, но последствия неизбежны.